Субботы Жуковского Василий Андреевич Жуковский согласился на крайне выгодную в материальном отношении номенклатурную работу при царском дворе. 3000 рублей в год от императора и 2000 в год от его брата, великого князя Николая. На наши деньги в сумме это около... 600 тысяч теперешних рублей в месяц. Квартира в основном служебная. Питание на приемах за счет казны. Рабочий день всего один час. Остальное время свободное. Предложенную ему весной 1817 года первым русским профессором из потомственных дворян Григорием Глинкой, надо было обучать русскому языку принцессу шарлоту будущую Александру Федоровну. Василий Андреевич подумает, что работа это временная, но вылезти из номенклатурного кузова он уже не сможет. Великие князья, их невесты и жены будут передавать учителю Жуковского по эстафете до самых его преклонных лет. Угасание общества Арзамас совпало с началом работы Василия Андреевича при дворе. Он поехал в Москву, где в конце октября 1817 года дал первый урок супруге будущего императора Николая I. Испросив затем после плотного семимесячного преподавания отпуск, Жуковский едет в родные места – Белева, Мишинская, Долбина и неожиданно обнаруживает, что там как-то стало все по-другому. отзыву в душе практически никакого. А тянет его в Петербург. И осенью 1818 года Жуковский оседает в городе на Неве. Первая его квартира на Крюковом канале у Кашина моста была арендована совместно с семьей друга и родственника Александра Плещеева, сестра его матери Елизавета Протасова, первая жена Карамзина. Жуковский возложил на Плещеева свое холостяцкое хозяйство и поэтому, только поэтому, называл его своей женой. За семь лет до этого, когда они проживали по соседству в Орловской губернии, Жуковский за смуглый цвет лица называл остроумного, писавшего музыку и стихи помещика Плещеева, тоже вполне себе ласково. «Мой негр и черная рожа». На Крюковом канале и стали проходить первые субботы Жуковского с перерывами на поездки в Европу в составе свиты либо с целью оздоровления. И по городам России субботние собрания у Жуковского не прекращались в течение 20 лет. Собирались на Крюковом Аксакалы Николай Михайлович Карамзин и Иван Андреевич Крылов. «Зрелые мастера» Константин Батюшков, Николай Гнедич, Александр Тургенев и Петр Вяземский, а также литературный молодняк Пушкин, Дельвик, Кюхельбекер. Блестящее своим остроумием и свежестью арзамасское общество, угасшее в начале 1818 года, возродилось и продолжилось на вечерах Жуковского на Крюковом канале. Очень часто бывал там Пушкин. Расстояние от дома Жуковского до дома, где жили Пушкины у Калинкина моста, не более полутора километров. Это одна и та же коломна.